Глава 59. Я завела Порше и отъехала от обочины, чуть не задавив черную кошку, которую угораздило именно в этот момент проскочить под колесами. Первые строчки я расшифровала, но оставшаяся часть загадки яснее не стала. Было весело играть, станет тошно поутру. Лишь один я грех имел, унижение терпел. Наверное, тоже как-то связано с детьми. и объясняет, где лежит следующая подсказка. «Но что мне хочет сказать Рагуил?» Унижение терпел. Намекает, что его предали. И, учитывая предыдущие строки, закончилось все весьма печально. Но кто его обманул? Человек, которого он называет дьяволом? Свернув на Гроув энд Роуд, я заметила в потоке машин серебристую хонду. Водитель надвинул на лоб кепку. Нацепил шарф и тёмные очки, поэтому лица я не разглядела. А вот машина узнала. На капоте вмятина чуть выше левой фары, точь-в-точь, -точь, как у вчерашнего автомобиля. «Это что, протыкатель? Следит за мной?» Я резко свернула на «Серкус Роуд», затем столь же внезапно на «Элм Три Роуд», не отрывая взгляда от зеркала заднего вида. «Поедет за мной Хонда или нет?» Та да, куда-то запропастилась. Должно быть, водитель понял, что его засекли. Я, внимательно оглядев дорогу, вернулась обратно на магистраль и прибавила газу. Возле кинотеатра «Адеон» собиралась пробка. Судя по нетерпеливым гудкам, надолго. Я взглянула в зеркало и в нарушение всех правил свернула на «Фэрфакс Роуд». Сзади опять возмущенно загудели, на сей раз в мой адрес. Я помчалась вниз, подрезав красную микру и заработав еще несколько проклятий. Свернула за угол Уэйтроуз и направилась к станции метро Финчли Роуд. Здесь машин было меньше, но, как назло, на каждом углу стояли светофоры. Я бы на них плюнула, но дорогу преградил белый фургон с надписью «Помой меня» на задней пыльной дверце. Я нетерпеливо постукивала пальцем по рулю. Ничего не поделаешь, придется ждать. Мальчик должен уступать. Выбирай сама игру. Что бы это значило? Получается, протыкатель говорит про нас двоих. И мальчик — это он. Но при здесь игра, которую надо выбрать? Он направил меня в магазин игрушек, самый крупный в Лондоне, битком набитый всякой-всячиной. Значит, намекает, что там спрятана следующая подсказка. Я же не могу искать наугад. Тогда как? Мальчик должен уступать, выбирай сама игру. Ответ наверняка кроется в этих строках. Он мальчик, поэтому уступает мне право самой выбрать игрушку. Только откуда ему знать, что именно я выберу? Он не имеет ни малейшего представления, с чем я играла в детстве. Поэтому ответ должен быть очевиден. Какой-то стереотип, максимально девчачий. Светофор, наконец, сменился, и машины тронулись с места. Кукла? Крайне нетолерантна по нынешним меркам, но подходит. На часах больше пяти. Движение по выделенным полосам уже ограничили. Плевать. Если придет штраф, оспорю. А если не получится, малая плата за чью-то жизнь. Засигналив, я свернула налево под ошалевший от такой наглости двухэтажный автобус и рванула по пустой полосе, едва не пропустив поворот к магазину. На парковке, выходя из машины, снова заметила серебристую «Хонду» с помятым капотом, припаркованную в трех рядах позади. Водителя в салоне не было.